Фаломейзер заметно обрадовался. «Приятно встретиться с единомышленниками даже при таких печальных обстоятельствах. А еще лучше увидеть, наконец, старого друга. Даже тебя, матч, хоть ты и высказывал иногда очень реакционные мысли». Тут он осторожно погладил выдры по спине когтем, напоминающим острую кривую саблю. «Эх, мне бы только вернуть мою дуару», — бормотал Джон Том. Маркус не додумался наложить на меня противомагическое заклятие. Ты прав, подтвердил оплот. — Я бы сразу почувствовал. Нужно проверить одну вещь, сказал юноша и направился назад к тоннелю. Придется вернуться в темницу. Ты не шутишь? Нет, мадж. Есть у меня одна идея. Слушай, вы скорли можете пойти со мной? «Всегда на меня рассчитывай, Джонни Том». Готовность Корли заставила и Маджа выразить согласие. «Я скоро вернусь, Фаламейзер», — сказал чаропевец. «Успеха тебе, товарищ», — ответил дракон. «Подожди минутку». Остановила его Мэмо уже у выхода. Она бросила выразительный взгляд назад. «О чем нам говорить с этим драконом?» «Да о чем угодно». Он большой любитель поболтать о том, какая наверху погода, всякие шутки-анекдоты. Фаламезер обожает шутки, причем самые простые. Только чтобы никто не вздумал говорить, что хочет разбогатеть. Прославиться сколько угодно, но не разбогатеть. И не забудьте повторять, как вы ненавидите капиталистов-эксплуататоров. А кто это? Да неважно. Главное, что вы их ненавидите. Ему будет приятно. Но мемо, все не отпускала Джон Тома. «А что ты собираешься делать? Хочешь попробовать какое-нибудь заклинание, чтобы вытащить нас отсюда?» Он кивнул. «Но ведь ты говорил, что без Дуары колдовать не умеешь?» «Волшебство волшебству рознь!» Джон Том подмигнул выдре и, нагнувшись, принялся собирать кости. Набрав целую охапку, он велел Корли и Маджу сделать то же самое. Ой — Ой-ой-ой-ой, с твоей дуарой, приятель, было много легче. Не нужно было столько таскать на себе. Спотыкаясь под неприятным и тяжелым грузом, Джон Том поплелся в туннель следом за Маджем и Корли. По узкому темному ходу трудно было пробираться, и со свободными руками, а уж с охапкой костей, этот путь показался вдвойне тяжелым. Но выдры не жаловались, и Джон Том готов был скорее лопнуть, чем просить о передышке. Через некоторое время они оказались как раз под входом в их камеру. Сбросив поклажу Мадж как по дереву, вскарабкался по спине Джон Тома и прислушался. Мертвая тишина. Видно, с тех пор, как мы ушли прогуляться, к нам не приходили с проверкой. Да и зачем? Куда мы можем сбежать, ежели подумать? двинь камни и лезь наверх. Я-то полезу, кореш. Но сам-то ты понимаешь, зачем это нужно. Ты тоже скоро поймешь, зачем. И верно. Когда груз был доставлен на место и разложен в соответствии с инструкциями Джон Тома, Мадж сообразил, что задумал его длинноногий и лишенный шерсти друг. Что там такое? — — спросил сторож Росомах лисичку Фенька, сидевшего напротив него. Огромные уши Фенька насторожились и тотчас повернулись на шум. — Ага, я тоже слышал что-то. Он положил на стол странные треугольные карты и заорал в сторону лестницы. — Эй, там, заключенные, тише, а то не получите свою баланду! — Странный и страшный стон, прервавший игру стражников, повторился громче. Не похоже на выдор, сказал Росомах, почистив коготь оклык. Потом он отодрал от палки полоску коры, сунул в рот, кусок чистой древесины и задумчиво пожевал. Когда стон повторился, Росомах аккуратно положил карты на стол, так, чтобы их не видел партнер, и раздраженно зарычал. Придется посмотреть, что там происходит. Может, они убивают друг друга? Лучше бы они этого не делали. Нас ведь предупредили, что заключенные должны быть в целости и сохранности, пока новый волшебник не решит, что с ними делать». Он снял со стены почти метровый нож, а Фенек подхватил длинное копье, которым удобно тыкать заключенных через решетку. Оба взяли по факелу и отправились вниз по лестнице. Очень скоро они оказались в подземелье около решетки, внимательно вглядываясь в темноту. — Клянусь длинным хвостом моей бабушки! — пробормотал изумленно рассамах. — Что с ними могло случиться? — Раздражение быстро сменилось настоящим испугом. Умерли? Они все умерли? стонал дрожащий голос из глубины клетки. Что ты имеешь в виду? Как это все умерли? заикаясь, спросил Фенек, стараясь разглядеть в темноте того, кто говорил. Ответом ему был только стон. Открой-ка дверь. — попросил Фенек Росомаха, у которого были ключи. Тот кивнул и, отперев замок, слегка приоткрыл решетчатую дверь. Зажав в лапе длинный нож, он осторожно вошел в клетку, а Фенек остался у входа на тот случай, если пленники попробуют прорваться. Но в темнице никого не оказалось. Только в дальнем углу прямо на полу сидел высокий человек, прижавший спиной к стене и дрожа от страха. «Что тут у вас случилось? Где остальные?» Тюремщик беспокойно оглядывал пустую клетку. «Это все волшебник!» — слабо стонал Джон Том, указывая куда-то трясущейся рукой. «Что волшебник?» Морда Росомаха дернулась, когда он проследил взглядом за дрожащим пальцем. У стены, совсем рядом, выселась гора белых костей. Будь у тюремщиков время разглядеть ее как следует, они бы поняли, что скелеты не имеют никакого отношения ни к выдрам, ни к саламандрам, ни к панголинам. Но, возможно, они все равно не разобрались бы, что к чему. В конце концов, в области анатомии им достаточно было знать, куда ткнуть ножом, чтобы добить жертву. «Клянусь печами сурани!» — прошептал в ужасе Росомах. «Что такое?» «Где заключены?» — спросил Фенек, сунув голову в клетку и вглядываясь во тьму. «Все погибли. Ничего от них не осталось. Одни кости!» Раз самах повел факелом, чтобы осветить угол темницы.